Опасные бомбы закончились. Впереди было гладко. Кирсанов спрятал красный сигнальный флажок и опять как барин развалился на телеге, задрав кирзачи до небес. И теперь, отдыхая, он трепал языком, будто красным флажком. Одному в телеге было скучно, поэтому ехать вперед он не спешил. Зачастую тащился рядом с гуртом, ворочал да паучал. «Очкарь, ты поаккуратней с моей лебяшкой!» – ревниво предупреждал. «Я, может, на ней женюсь. Видишь, какая она? Белая вся, как невеста!» «А что же ты невесту отдал другому?» – спросил очкарь, которому верховая езда доставляла немало хлопот. «А если к другому уходит невеста, еще неизвестно, кому повезло. Знаешь песенку такую? Да и вообще...» Я не жадный, пользуйся. Только не дергай по воде, так. Я серьезно говорю, губы надорвешь. Кирсанов ухмыльнулся. Как потом невесту целовать? Не дергай. Москвич занервничал. Она же ни черта не слушается. Будь мужиком, послушается. Звери и животные любят силу, понял? Наблюдая, как страдает новоиспеченный всадник, Лалай сказал... Тебе надо не ноги закаливать, седалище своё. Чё ты снова морщишься? В штанах пожар, не так ли? А я тебе когда ещё сказал, не умеешь клюкву жрать, не надо морщиться. Ты думал, тебе тут прогулка, как в парке имени Горького, да? Там сладкие прогулки, знаю. Бывал, что ли? А как же! В прошлом у меня было большое будущее. «Я там учился». «Москвич хотел поговорить о любимом городе, но лебешка была очень резвой кобылой. Стоило очкарику немного зазеваться, приотпустить поводья. она уже рысью летела. Лаврентий сколько мог приподнимался на стременах, но скоро под коленками нестерпимо ныло от перенапряжения, и в конце концов несчастный верховой опускался в грубое седло» в котором он постепенно отбивал в себе все то, что отбивает каждый новичок. Кто ездил верхом, тот поймет, какое это было испытание, особенно первые дни, проведенные в жестком седле, напоминающем раскаленную сковородку, на которой словно бы живьем зажаривают божий дар с яичницей. Миловану в этом смысле больше повезло. Монголка, поначалу шибко резвая, Довольно-таки скоро упарилась, уши у нее обвяли, селезенка стала так противно екать, что пастух, притормаживая, поневоле под копыта заглядывал, точно опасался, что селезенка выпадет. Кроме того, он все же был деревенский парень, а это «не прокуришь, не пропьешь», как говорил великий скотогон. В детстве, проведенном на Телецком озере, были выезды в ночное, было купание лошадей, Была езда хлюпкой, теперь уже это словцо позабыто. А хлюпкой – это когда ты задом хлюпаешь, хлопаешь по лошадиной холке, без седла катаешься. Лаврушинскому приходилось куда трудней. Всякий раз, собираясь делать восхождение на Джамалунгму, на вершине которой ожидало седло, он заранее кривился и постановал. Лошадь воистину представлялась огромной горой – которую он должен покорить. «О, теперь я знаю», — однажды признался очкарь. «Знаю, что это за казнь, когда человека сажают на кол. Я думал, что в XIX веке эта казнь существует только в Персии, да в Турции. Однако ошибся». подлобья наблюдая за очкастым умником, Кирсанов ухмылялся покусывая ноготь на указательном пальце. «Погоди, зараза, погоди! Всякие тут были фрера гнули грудь колесом!» Лалай, так любивший поговорить с умным человеком возле костра, почему-то испытывал странное чувство неприязни к этому столичному типу. И если, к примеру, Пастухова было немного жаль от его мучений на перегоне, то ничего подобного даже близко не было по отношению к этому очкастому рохле. Вот почему в один прекрасный день, а точнее утром, собираясь в путь, Кирсанов, не скрывая злорадства, сообщил студенту. «Лавровый гусь сегодня аж рыдал во сне, ей-богу, слеза была с куриное яйцо». Лалай, азартно подчистив кашу в черном задымленном котелке, Ложку засунул за голенища и закурил. «Уйдет он к черту! Скурвица! Бросит перегон!» Пастух удивился. «Да ну, поди! В такую даль приехал! Скурвица! Не веришь? Давай поспорим, а? На ящик водяры! Откуда такая уверенность? А у меня приборчик есть!» Кирсанов покопался в кармане дождевика. О, видел? А что это? Курвиметр. Что за фигня? Не знаешь? Это ценная штука, пастух. Распознает почти любую курву. Великий скотогон посмотрел куда-то в сторону телеги и вдруг сказал, этот гусь Он в сумке моей рылся. Вот ведь что. Милован потрясенно похлопал глазами. А что ему там надо? Спроси. Лалай нехорошо прищурился. Помнишь, книги пропали из библиотечки на острове? А ведь они пропали вскоре после того, как Лавруха появился на острове. Это, видимо, он настучал кому надо. Так что курвиметр мой не ошибается. А, по-моему, Лавруха появился уже после того, как ревизию навели среди книг. Я, правда, точно не помню. А я запомнил. Несколько секунд они смотрели друг на друга. Молчали. Скажи, Лалай, а книги, мудреные такие... Милован руками изобразил мудреность. На корочке написано одно, а внутри совсем другое. Это твоя работа? Моя работа. Гурта прав. Уходя от прямого ответа, Кирсанов поднялся. Видишь, гурт уже уходит в горы, а мы тут языками чешем. А где Лавруха? Он же сейчас должен на вахте стоять. Он сидит сейчас на вахте. За юртой сидит. Ты разве не слышишь? Верховая езда для Лаврентия действительно была несусветной мукой. Мягкое место до крови разбилось. Сырое мясо прилипало к нижнему белью, а потом, во время отдыха, присыхало к седалищу. И когда приходила пора сходить за юрту по большой нужде, в кустах раздавался то жалобный, то воинственный рев. И тогда Кирсанов Безжалостно, спокойно издевался. «Рожает!» – он кивал головой на кусты. «Ты будешь крестным отцом или я? Давай монетку бросим. Только монетка нам нужна не с орлом, с гусаком». Для московского парня эти мучения продолжались около недели, которая показалась длиннее вечности. Потом короста наросла, броней прикрыла зад. Но это потом, а пока впереди была вечность. Поникший, потерянный и раздраженный лавруха чучелом торчал в седле, страдал и страшно корчился. Любое движение лошади отзывалось болью в ягодицах. «А может, я пешком пока пойду?» – предлагал он, покусывая губы. «Ну и сколько мы будем тащиться тогда?» – отвечал великий скотагон. И принимался за нравоучения. Древние монголы, знаешь, как говорили? Сокол в небе бессилен без крыльев, а человек на земле немощен без коня. Запомнил? Или лучше запись дела сделай в амбарную книгу? Ах да, пропала книга. Жалко запись дела, жалко Пастухов, обладая чувством врожденной справедливости, начинал защищать москвича, который тоже, в общем-то, был ему не шибко приятен поначалу, а потом, когда они разговорились на привалах, студент увидел в нем единомышленника. Сказочная Ирия для грамотного москвича оказалась не пустым ненужным звуком. А кроме того, очкарь охотно знакомился с жизнью алтайцев, заходил в их юрты и дома, если была такая возможность, охотно постигал устройство телеги, конской упряжи, изучал погоду по приметам. Он все больше и больше нравился Миловану. И поэтому Кирсанов удивился, когда пастух открыто пошел против него, гуртоправо. «Лалай!» – хмуро одернул студент. «Ты скоро будешь как ботала». «Два часа уже едешь за нами, болтаешь. Или ты забыл? Интеллигент, сидящий на телеге, по законам военного времени, должен ехать вперед и готовить обед? Или я что-то спутал в нашем военном уставе?» Приподнимаясь в телеге, Гурдоправ докурил папироску. «Эх, люди, люди!» Расправляя вожжи, заговорил он так, как говорят, разочаровавшись, Во всем человечестве Вам бы, люди, только пожрать Нет, чтобы задуматься О вечном И сну